всюду проступало наивное сочетание богатства и нищеты. Можно было подумать, что это неаполитанская палацца, в котором поселились лоцарони. То была комната игрока, прощелыги, который создал свое особое понятие о роскоши, живет ощущениями и ничуть не обеспокоен резкими несоответствиями. Впрочем, эта картина была не лишена поэзии.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 «Жозеф Пуншу!» Он бросил золото верному своему слуге. «Вот твоя часть», — сказал он. «Бери на помин души».